Теперь про то, как мы будем учиться. Рекламируя профессию писателя, я не упомянул, что на этой розе есть свои тернии. Вам, скорее всего, будет очень трудно первый раз напечататься. Ещё труднее добиться того, чтобы сочинительство вас материально обеспечивало. А когда и если вы этого добьётесь, обнаружится, что у вас нет ни выходных, ни отпуска, Не даже гарантированной профсоюзом максимальной продолжительности рабочего дня. Вы даже не представляете, до какой степени это full-time job. Писатель работает писателем всегда, даже во сне. Вы будете всё время сомневаться, не шарлатан ли вы, даже если ваши книжки окажутся бестселлерами. И чем лучше вы будете писать, тем сильнее вас будет мучить страх, что выше вам уже не прыгнуть. Зачем тогда вообще прыгать? В общем, эта профессия не для малодушных. Поэтому учиться мы будем сурово, как учили плавать деревенских мальчишек. Я вас отведу на речку, коротко покажу, как двигать руками и ногами, а потом сразу спхину с обрыва. Кто не потонет, тот выплывёт.